И я стал осматриваться направо и налево, Но не увидел на острове никого. Я овладела мною сильная грусть, Больше которой не бывает, И у меня чуть не лопнул желчный пузырь От великой заботы, печали и тягот. А у меня не было с собой ничего Из благ всего мира, Ни кушаний, ни напитков. Я остался один, и душа моя истомилась. И я отчаялся, не веря, что останусь жив, И сказал себе, не всякий раз остается цел кувшин. И если я уцелел в первый раз И встретил людей, которые взяли меня с собой С острова в населенное место, То на этот раз вряд ли я найду кого-нибудь, кто бы доставил меня в населенные страны. И затем я стал плакать и рыдать, оплакивая себя, и овладела мной грусть. И стал я упрекать себя за то, что я сделал, и за то, что начал это тягостное путешествие после того, как сидел и отдыхал в своем доме и своей стране, довольный и счастливый, имея прекрасные кушания, прекрасные напитки и прекрасную одежду и не нуждаясь ни в деньгах, ни в товарах. И стал я раскаиваться, что выехал из города Багдада и отправился путешествовать по морю после того, как претерпел тяготы в первое путешествие и едва не погиб, и воскликнул «Поистине». Мы принадлежим Аллаху, и к Нему возвращаемся. И стал я подобен бесноватому. И я поднялся, и стал ходить по острову направо и налево, и не мог уже больше сидеть на одном месте. И затем я влез на высокое дерево, и стал смотреть с него направо и налево, но не видел ничего, кроме неба, воды, деревьев, птиц, островов и песков. И я посмотрел внимательно, и вдруг передо мной блеснуло на острове что-то белое и большое. И тогда я слез с дерева и отправился к этому предмету, и шел в его сторону до тех пор, пока не дошел до него, И вдруг оказалось, что это большой белый купол, уходящий ввысь и огромный в окружности. И я подошел к этому куполу и обошел вокруг него, но не нашел в нем дверей и не ощутил в себе силы и проворства, чтобы подняться на него, так как он был очень ровный и гладкий.